Глава 20. Нина захрапела почти сразу, раскинув во все стороны длинные смуглые конечности. Я же никак не могла заснуть, все думала о событиях дня и вообще о том, какую странную компанию собрала Клэр. До боли хотелось домой, в свою постель, к своим вещам, в блаженный покой. Я считала минуты и слушала Нинин храп и тишину ночного леса. Впрочем, тишина была неполной. Уже проваливаясь в сон Я вдруг услышала тихий скрип и хлопок, негромкий, как будто стучала на ветру приоткрытая дверь. Сперва сквозь дрему я не придала этому большого значения, но звук повторился. Долгий тянущийся скрип. Иик! А потом короткая стаката. Клак! Самое странное, звук доносился не снаружи. Источник был внутри дома. Я села, затаив дыхание, и стала прислушиваться. «И-и-и-ик! Клак!» Сомнений не было, скрипело что-то на первом этаже. Я вылезла из постели, накинула халат, прокралась к двери. И чуть не закричала, открыв ее. Наверху лестницы, свешиваясь через перила, маячила похожая на призрак фигура. Кричать я не стала, но, видимо, шумно втянула воздух, потому что фигура обернулась ко мне, и приложила палец к губам. Это была Фло, в белой ночной рубашке с розовыми цветочками, бледная как мел. «Ты тоже слышишь?» — прошептала я. «Да, сперва подумала, что мы ворота не закрыли. Но нет, это что-то в доме». Сзади заскрипели половицы. В коридор вышла Клэр. Она терла глаза с просонья. «Что у вас тут такое?» шикнула на нее Фло. «Внизу какой-то странный звук. Слушай, мы все замерли». И-ик. Клак. «Просто дверь на ветру», сказала Клэр зевая, однако Фло покачала головой. «Звук внутри дома. Какой тут может быть ветер? Значит, открыта дверь на улицу». «Не может ничего быть открыто», возразила Клэр. «Я все проверяла». Фло прикрыла руками горло и прошептала испуганно: "Что, надо идти вниз, да? Давайте разбудим Тома", решила Клэр. Он у нас парень грозный. Она зашла в комнату, и оттуда послышался шепот. "Том, Том, вставай! Там внизу какой-то странный звук". Вскоре на лестнице появился бледный и заспанный Том. Крадучись, мы всей толпой спустились на первый этаж. Там был собачий холод. Из кухни шел поток ледяного воздуха. Фло побелела. «Я возьму ружье», — прошелестела она едва различимо. «Ты же говорила, в нем холостые», — возразила Клэр одними губами. «Он-то об этом не знает», — Фло кивнула на дверь гостиной и приказала Тому. «Иди первым». «Я?» — в ужасе прошептал Том. Но все же приоткрыл дверь, с опаской заглянул, и сделал нам знак, что все в порядке. Мы вздохнули с облегчением и поспешно зашли. В гостиной никого не было. Лунный свет заливал ковер. Фло решительно сняла ружье со стены. «Ты уверена, что в нем холостые?» — еще раз спросила Клэр. «Да, я точно знаю, но напугать все равно можно». «Так, если ты с ружьем, я перед тобой не пойду», — заявил Том. «И плевать, холостые там или нет». «Ладно, ладно», — отмахнулась Фло. Как бы она меня не раздражала, я не могла не восхититься ее смелостью. Она немного постояла под дверью, унимая дрожь в руках, потом сделала прерывистый вдох и так резко открыла ее, что ручка громыхнула по кафельной стене. В кухне никого не было. Луна отражалась в распахнутой настежь двери черного хода, и на плитках пола тонким слоем лежал снежок. Клэр тут же метнулась туда босиком. «Смотрите, следы!» На лужайке виднелись большие бесформенные отпечатки ног, а обутых то ли в резиновые сапоги, то ли в зимние ботинки на рифленой подошве. «Твою мать!» — выпалил Том и накинулся на меня. «Ты вечером последняя выходила. Ты что, дверь за собой не заперла?» «Да я... я запирала», — начала оправдываться я. «Хорошо помню». Я точно все закрыла, замок щелкнул. «Значит, плохо щелкнул», — едко проговорила Фло. В лунном свете она была похожа на мраморную статую, жесткую и неумолимую. «Да все я закрыла!» — я начала злиться. И потом Клэр же еще перед сном проверяла. «Ну, я просто подергала», — призналась Клэр. «Решила, раз не открылись, значит, все нормально. Замки-то я не крутила особо». «Я заперла дверь». — упрямо повторила я. Флой сдала короткий гневный возглас, почти рычание, сунула ружье под мышку и удалилась наверх. — Я заперла, — сказала я Тому и Клэр. — Вы-то мне верите? — Слушай, никто не виноват. Клэр захлопнула дверь и повернула ключ. — Главное, теперь она закрыта. Пошли спать. Мы потопали наверх, еще содрогаясь от остатков адреналина. На площадке нас встретила сонная Нина. «Что там за возня?» — спросила она, протирая глаза. «Только что мимо меня проскакала фло с ружьем наперевес». «Мы тут немного струхнули», — пояснил Том, «потому что кое-кто не запер за собой кухонную дверь». «Я ее заперла!» — рявкнула я. «Короче, пофиг. Она была открыта. Настеж, мы проснулись от того, что она стучала на ветру, и снаружи были чьи-то следы. «Охренеть!» С Ниной сразу сошел весь сон. «Что-нибудь пропало?» «Да вроде нет», — Том посмотрел на нас с Клэр. «Вы не обратили внимания? Телек на месте, все крупные вещи тоже. Кошельки свои там никто не оставлял. Мы-то в комнате». «Мой тоже», — Клэр глянула в окно. «Машины стоят». «Моя сумка вроде в комнате», — я сунула голову проверить. «Ну да, вот она». «Значит, грабить нас не собирались», — проговорил Том с беспокойством. «И можно было бы списать все на неисправный замок, если бы не следы. Позвонить в полицию». «А как, если связи нет?» — кисло поинтересовалась Нина. «У тебя же вчера телефон поймал сеть на пару делений», — напомнила я. Нина покачала головой. «Один раз повезло случайно, и с тех пор по нулям. «Ничего, главное, бензином не пахнет. Значит, местные пока не пришли нас тут жечь Никто не засмеялся. «Лучше нам лечь поспать», — сказала Клэр после паузы, и все закивали. «Если хочешь, тащи свой матрас к нам», — вдруг предложила Нина Тому. «Мне одной сейчас было бы неуютно». «Спасибо, это... это очень мило», — ответил Том. «Но не надо». Я просто запрусь, чтобы никакой незваный гость не покусился на моё достоинство. Не то чтобы у меня его многое осталось. «Вот это ты хорошо сделала», — похвалила я Нину, залезая под одеяло. «В смысле, Тома позвала». «Тоже мне дело», — фыркнула Нина. «Мне просто его жалко стало. И вообще у него явно хороший хук справа, так что сосед был бы полезный. Хочешь свет оставить?» «Не надо, главная дверь теперь заперта». ну да Она выключила ночник и посмотрела на экран телефона. «Третий час. Кошмар. И сети по-прежнему нет. А у тебя не ловит?» Я протянула руку к тумбочке. Телефона не было. «Не могу найти. Погоди, ночник включу». Я стала искать со светом. На полу, под кроватью, под тумбочкой, в сумке. Телефона не было. Лишь валялся отсоединенный провод зарядного устройства. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз брала его в руки. В машине? Нет, я его за обедом доставала. А потом не помню. Без связи как-то смысла не было то и дело за него хвататься. Вроде бы я ставила на зарядку перед ужином, но вполне возможно, это было не сегодня, а вчера. Похоже, все-таки в машине выронила. «Нету», — заключила я. «В машине остался». «Ну и ладно». Нина зевнула. «Главное, завтра его тут не забудь». «Ага, спокойной ночи». «И тебе». Она заворочалась, устраиваясь поудобнее, я закрыла глаза и стала пытаться уснуть. «Что произошло дальше?» «Господи, что произошло дальше?» «Я не уверена, что...» Я полулежу на больничной койке, пытаясь выстроить спутанные воспоминания в верном порядке, и тут дверь палаты снова распахивается. Сестра вкатывает перед собой тележку с подносом. «Сейчас доктор посмотрит на твои анализы и, скорее всего, потом тебе разрешат помыться. А пока надо позавтракать». «Слушайте», — я пытаюсь приподняться на подушках, «слушайте, полиция там, за дверью. Они ко мне?» Сестра неловко отводит глаза и начинает сосредоточенно водружать на столик еду. Картонную тарелочку с воздушным рисом, стакан молока и мандарин. «Они ведут расследование несчастного случая», — наконец говорит она. «Наверняка с тобой захотят поговорить, но для этого им нужно разрешение лечащего врача. Я им так и сказала. Не позволю врываться в палату среди ночи. Ничего, пусть ждут». я слышала В горле у меня что-то скребется, то ли плач, то ли крик. Они говорили, что кто-то погиб. «Вот ведь!» — медсестра сердито хлопает ящиком. «Но что они творят? Тебе нельзя волноваться с твоей бедной головой!» «Так это правда? Кто-то погиб?» «Я не имею права обсуждать других пациентов». «Это правда?» «Я очень прошу тебя успокоиться». После такой травмы головы волнение противопоказано. Она разводит руками, ничего не собираясь мне объяснять. Мне уже хочется завопить от этого дежурного жеста. «Как я могу не волноваться? Кто-то из моих друзей погиб, и я даже не знаю кто. Вы можете имя назвать? Почему я этого не помню? Почему я не помню, что было перед аварией?» Так часто бывает после черепно-мозговой травмы. Ее голос звучит очень мягко, так говорят с детьми и умалишенными. Это связано с тем, как мозг переводит информацию из краткосрочной в долгосрочную память. Если что-то прерывает процесс, часть информации может потеряться. Господи, я должна вспомнить. Я должна вспомнить, потому что кто-то погиб. Под дверью моей палаты сидят полицейские. Скоро они придут ко мне задавать вопросы, а я не знаю, что им отвечать, о чем меня вообще спрашивают. Я помню, как бегу, бегу через лес, и на мне кровь, на руках, на лице, на одежде. «Пожалуйста!» — голос срывается, в нем столько униженной мольбы, что я ненавижу себя за это. «Пожалуйста, скажите мне, что произошло, что с моими друзьями, откуда на мне столько крови? Я ведь не так сильно голову разбила. Почему я вся в крови? Я не знаю, — тихо отвечает медсестра с неподдельным сочувствием. Не знаю, солнышко. Я приведу к тебе доктора. Может, он что-то прояснит. А пока тебе надо поесть, восстановить силы. И доктор пусть увидит, что у тебя есть аппетит. Она выкатывает тележку из палаты, дверь закрывается, и я остаюсь один на один с воздушным рисом. Надо встать, подняться на ватные ноги, дойти до коридора, потребовать ответа от полиции. Но я остаюсь на месте. Слезы катятся по лицу и капают с подбородка на воздушный рис. Одуряюще пахнет мандарин. От терпкого запаха в голове вертится что-то, что я не могу ни вспомнить, ни забыть. «Ну давай!» — подгоняю я себя. «Давай, соберись, вставай, выясни, что происходит!» «Выясни, кто погиб!» Я не двигаюсь. И не только потому, что у меня болят ноги, раскалывается голова, и все мышцы превратились в мокрые тряпки. Я не двигаюсь, потому что мне страшно. Я не хочу слышать имя, которое назовут мне люди из полиции, потому что я боюсь, что они пришли за мной.